Часть третья. Формы неравенства. Неравенство в Америке, как и в других странах, многогранно. У каждой грани своя история. Некоторые страны отстают в одном, но лучше в другом. Существует измерение неравенства на вершине. Часть дохода, которую забирает себе 1% или 0,1%, и неравенство внизу, количество людей в бедности и степень их нищеты. Существует неравенство в здравоохранении и доступности образования, политической свободе и безопасности, неравенство полов и детская депривация. Однако, возможно, самой важной среди граней неравенства является неравенство возможностей. Эти стороны неравенства, конечно, связаны. Детская депривация, неравенство в доступности образования и здравоохранения означают, что не будет и равенства возможностей. Все меньше равенства возможностей наблюдается в странах или регионах, с большим неравенством в доходах, и это дает нам понимание, почему США с их наибольшим уровнем неравенства результатов среди развитых стран стали страной с наименьшим уровнем равенства возможностей. Молодые американцы больше зависят от дохода и образования своих родителей, чем молодые люди в других развитых странах. Статьи в этой части книги задержат выборочные исследования некоторых ключевых аспектов данных видов неравенства, начиная со статьи «Равные возможности. Наш национальный миф». Многие из аспектов этой проблемы, указанные здесь, откликаются в последующих статьях. Например, детская депривация, очевидно, безнравственна как минимум потому, что дети не могут быть ответственны за собственное бедственное положение. И мы ничего не сможем сделать с неравенством возможностей, пока не разберемся с детской депривацией. Но, ну, как я говорил в статье для ЮНИСЕФ, написанной в честь 25-й годовщины Конвенции о правах ребенка, один из пяти детей в Америке растет в нищете. Студенческие займы и крах американской мечты обращаются к одной из самых серьезных проблем неравенства – доступности высшего образования. Неравенство в этой области является, в свою очередь, одной из причин, по которым США больше не является страной возможностей. Раньше в нашей стране большая часть населения имела оконченное образование в колледже, сегодня же по этому показателю мы находимся внизу рейтинга. Еще больше ужасает то, как образование закрепляет преимущества и их отсутствие. Только 9% американцев из беднейшей четверти населения, родившихся в районе 1980 года, окончили колледж. Одна из причин – стоимость высшего образования в США. В других странах есть возможность получения бесплатного образования или большая финансовая поддержка от государства. Данная проблема остро стояла еще до кризиса 2008 года, но после него все стало только хуже – Когда доходы уменьшились, Штаты стали урезать финансирование, и колледжи были вынуждены поднять цены за обучение. Перегруженные долгами за жилье американцы теперь стали брать кредиты и на образование, объем которых превысил триллион долларов. Средний студент завершает обучение с долгом приблизительно в 30 тысяч долларов. Макроэкономические последствия этой тенденции откликаются позднее, Это влияет на возможность молодых людей приобрести автомобиль, дом или даже обзавестись семьей. Но микроэкономические последствия повсеместны. Молодые люди испытывают стресс от того безвыходного положения, в котором они оказались. Если они не получат высшее образование, то их перспективы будут безрадостны. А если они его получат, то к моменту выпуска будут иметь огромный долг. В этом коротком эссе я не обращаюсь к очевидному вопросу. Существует ли выход из этой ситуации, особенно в стране, в которой есть большие бюджетные ограничения? Здесь есть два решения. Гораздо менее богатые страны, чем США, решили, что доступное образование важнее, и они обеспечивают бесплатное или почти бесплатное университетское образование. Примером такого решения в США служит инициатива президента Обамы в 2015 году сделать двухгодичный колледж бесплатным для отдельных студентов. Это был один из основных вопросов на референдуме о независимости Шотландии в 2014 году. Хотя Англия следует американской модели, заметно повышает цены на образование в течение последних 15 лет, в Шотландии предлагается бесплатное образование для молодых шотландцев. Другой подход существует в Австралии. Там правительство дает студентам деньги в долг под низкие процент а затем изымает деньги из их доходов. Люди с более высокими доходами выплачивают больше. Это не только помогает избежать сильного стресса, подобного тому, который возлагает на молодых людей система Соединенных Штатов с ее частными кредиторами, но также позволяет молодым людям избрать для себя профессию, которая будет отвечать их интересам и способностям. Они могут пойти в правительство или преподавание, не беспокоясь о своих долгах. Студенты, которые в будущем станут адвокатами, могут избрать для себя путь адвоката, отстаивающего государственные интересы, а не идти в корпоративное право. преимущество для общества очевидны. Справедливость для избранных обращается к достаточно неприятному аспекту неравенства в США – отсутствию равенства перед судом. Молодые американцы начинают день, выражая свою верность родине. Главными словами клятвы является фраза «И справедливость для всех». Несмотря на это, ситуацию в Америке можно описать как «справедливость для тех, кто может себе это позволить». Нигде в мире это незаметно так, как в нашей коррумпированной судебной системе. Америка отправляет в тюрьму большее количество своих граждан, чем любая другая страна, включая Китай Жители США составляют 5% мирового населения и 25% заключенных Но чаще всего свои юные годы в тюрьме проводят бедные и афроамериканцы Примечание Некоторые предполагают, что это не случайность, а общая линия политики дискриминации, которая охватила США Конец примечания В статье в том числе обсуждается ипотечный кризис в США, а конкретно один из его аспектов – кризис отсутствия проверок. Банки, желая предоставить как можно больше ипотечных займов, не уделяют должного внимания записям. Когда начался неизбежный ипотечный кризис и пришло время выселять людей из тех домов, на которые банки несколько лет назад с радостью выдавали деньги, выяснилось, что платежная документация была в абсолютном беспорядке. Во многих штатах система работает так. Банк может просто подписать юридически заверенный документ о том, что вся информация проверена и что человек, получающий ипотеку, действительно платежеспособен. Бедный человек, попавший под обвинение, может заплатить за то, чтобы себя защитить, но в этом и заключается проблема бедности в Америке. Предстать перед справедливым судом здесь очень дорого. Представители банков фактически врали в судах, и не один раз, а многократно. Даже тех людей, которые не были должны, все равно выселяли из домов. В статье затрагивается очень важный вопрос. Американцы верят, что одна из сильных сторон их страны – это власть закона. Но так ли он силен в действительности? Власть закона должна защищать слабых от сильных. Закон должен быть равен для всех. У нас есть законы против лжесвидетельствования. У нас есть законы, которые должны защищать людей от изъятия их собственности. Но наши законы не работают против банкиров. Ни один из них не попал в тюрьму за пренебрежение к закону. Мы могли бы предотвратить ипотечный кризис, если бы более строго следовали уже существующим законам, предотвращающим грабительское кредитование, если бы ФРС выполняла свои обязанности по соблюдению стандартов займа на ипотечном рынке. Статья «Единственное решение ипотечного кризиса», написанная в соавторстве с Марком Занти, главным экономистом агентства «Муди», Освещает альтернативный вариант выхода из ипотечного кризиса после его начала заимствование идеи, которая сработала во время Великой депрессии и ничего бы не стоило правительству. Сенатор из Орегона Джефф Меркли выдвинул на рассмотрение закон о реформе американского домовладения Rebuilding American Home Ownership, с помощью которого можно было бы достичь такой цели. Также была создана стратегия, позволяющая сделать это с учетом политических ограничений нашего времени. Но одобрение Обамы так и не удалось получить. Позже правительство признало свою несостоятельность в решении ипотечного кризиса как одну из своих самых серьезных ошибок, как экономических, так и политических. Деньги были выданы банкам, но обычные американцы, выселенные из домов, так ничего не получили. Было создано несколько маленьких программ, в них было вложено несколько миллионов долларов. Все это подавалось с невероятной пышностью, но ни одна программа не оправдала себя. Всего несколько домовладельцев были спасены. Правительство так и не объяснило, почему они не последовали всевозможным эффективным предложениям или тем инициативам, которые предлагал я и другие специалисты. Возможно, это произошло потому, что правительство не осознавало всей глубины разворачивающегося кризиса. Возможно, потому что все силы были брошены на спасение банков, и им казалось, что тратить время и деньги куда-либо еще будет ошибкой. Возможно, потому что правительство слишком внимательно слушало банкиров, которые предпочитали винить заемщиков, а не собственные программы по займам. Возможно, потому что многие из предложений предполагали признание банками собственной вины – А возможно тому что банкиры надеялись и дальше использовать домовладельцев, а подобные решения ограничили бы их в подобной деятельности, давая им возможность для реструктуризации займов должников. Последние две статьи в этой части касаются двух самых неприятных аспектов неравенства в Америке – детской нищеты и неравенства в здравоохранении. Проблема детской нищеты в Америке гораздо глубже, чем в других развитых странах, и последствия этой проблемы проявляются на протяжении всей жизни. Большая часть американцев ведет жизнь, не соответствующую их финансовым возможностям, что не может не затрагивать в целом всю экономику. На детей особенно сильно повлияло растущее неравенство среди взрослых и уничтожение социальных программ, предоставлявших не только безопасность, но и некие привилегии, на которые полагались обычные граждане. На самом деле положение дел настолько ухудшилось, что ни один гипотетически нерожденный ребенок, не знающий, будет ли он бедным или богатым, ребенком миллионера, сантехника или учителя, посмотрев на статистику, не выберет США в качестве возможной страны своего рождения. Безусловно, он сделал бы такой выбор, если бы был уверен, что родится в богатой семье с хорошим образованием и попадет в сливки общества. Но только в таком случае». Последняя статья в этой части книги была написана в то время, когда эпидемия Эболы бушевала в Западной Африке. Существовали опасения, что эпидемия может начаться и в США, так как распространению болезни способствовали два ключевых условия – высокий уровень бедности и почти полное отсутствие возможности получить своевременную медицинскую помощь. Мы обратились к правительству, не к частным инвесторам, попросив его решить возникшую проблему, Но недостаточное финансирование государственных учреждений на национальном и всемирном уровне помешало правительству. Статья завершается мыслью о том, что мы, США и весь мир, платим большую цену за наш идеологический вклад в идею о частном здравоохранении и за то, что мы не смогли снизить неравенство в здравоохранении в целом. Прежде чем завершить данную часть, я должен подчеркнуть, что затронул лишь несколько проблем американского неравенства. Я, в частности, не коснулся вопросов гендерного и расового неравенства. Несмотря на то, что гендерное неравенство уже не выражено в такой мере, как раньше, оно все еще остается проблемой. Попытки решить проблему расового неравенства все еще терпят крах. Конечно, здесь было несколько прорывов. Некоторые руководители компании сам президент Обама – афроамериканцы, но разница между представителями разных рас стала еще более заметной, к примеру, в доходах, особенно после Великой рецессии. Также я не упомянул о подавлении американского среднего класса. Приведенные здесь статьи подготовят вас к следующей части, в которой мы рассмотрим причины растущего неравенства.